И никогда больше не являйтесь ко мне один. Я не приму вас. Прощайте. Она с достоинством удалилась. Дюруа не удерживал ее. Он давно уже взял себе за правило не ускорять ход событий. Он отправился в редакцию. Уже в прихожей, по озабоченным лицам рассыльных, он понял, что произошло нечто необычайное и сейчас же проследовал в кабинет издателя. Старик Вольтер, стоя, короткими фразами нервно диктовал статью и в промежутке между двумя абзацами давал поручение окружившим его репортерам и распечатывал письма. «Ах, как это кстати! Вот и милый друг!» «Приведи его радостно!» – воскликнул он. Но вдруг осекся и слегка смущенный стал извиняться – Простите, что я вас так назвал. Я очень взволнован всем происшедшим. К тому же от жены и дочерей я только и слышу «Милый друг, милый друг, поневоле привыкнешь». <свят> Вы на меня не сердитесь? «Нисколько», – со смехом ответил Жорж. «Это прозвище не обидное». «Отлично. Стало быть, я тоже буду вас называть милым другом», – продолжал старик Вольтер. «Итак, мы стоим перед лицом важных событий, Вот он, недоверие министерству, принят большинством 310 голосов против 102. Заварилась каша. Сформировать новый кабинет поручено Маро. Портфель министра иностранных дел он предложил нашему другу Ларош Матье. Себе он оставляет Министерство внутренних дел и пост председателя Совета министров. Наша газета становится официозной, В передовой статье я в общих чертах излагаю наши принципы и указываю путь новым министрам. Ну, разумеется, добавил он с добродушной усмешкой, тот путь, по которому они сами намерены идти. мне нужно что-нибудь интересное по вопросу о Марокко. Что-нибудь эдакое злободневное, эффект. «Сенсационная! Как вы насчет этого?» «Я вас понял», – подумав, ответил Дюруа. Он пошел искать в комплекте французской жизни свою первую статью «Воспоминания африканского стрелка». Ей только надо было дать другое название, кое-что изменить и подправить, а так она вся целиком могла сослужить службу. В три четверти часа статейка была переделана, подштопана, приведена в надлежащий вид, подновлена и сдобрена похвалами по адресу нового кабинета. В это время ему подали телеграмму, содержавшую всего одну фразу без подписи. «Я совсем потеряла голову. Простите меня и приходите завтра в 4 часа в парк Монсо». Он понял и сердце у него запрыгало от радости. Госпожа Вальтер мучительно переживала свое падение и три свидания подряд осыпала любовника упреками и проклятиями. Ему стало тошно от таких сцен, и присыщенной этой стареющей героиней мелодрамы, он стал попросту избегать ее, в надежде, что их роман сам собою сойдет на нет». Но она с решимостью отчаяния ухватилась за него. Она бросилась в эту любовь, как бросаются с камнем на шею в воду. Из жалости, из любезности, из уважения к супруге Патрона он снова дался ей в руки, и она заточила его в темницу своей бешеной назойливой страсти. Она преследовала его своей нежностью. А да, ему больше нравилось шутить с Сюзанной, от того, что с ней всегда было весело. Между тем, мамаша до того опротивила ему своей любовью, что он уже чувствовал к ней непреодолимое отвращение. Он не мог видеть ее, слышать, думать о ней без раздражения. Он перестал у нее бывать, не отвечал на ее письма и не являлся на ее зов. Он уже был уверен, что почти разделался с госпожой Вольтер, Ведь он, наконец, до жестокости ясно дал ей понять, что намерен порвать с нею. И вдруг ему приносят в редакцию телеграмму. «Мне непременно надо поговорить с тобой сегодня по очень-очень важному делу. Жди меня в два часа на Константинопольской. Я могу оказать тебе большую услугу. Твоя до гроба Виргиния». Он медленно шел в свой дом свиданий, мысленно проклиная госпожу Вольтер. Она явилась почти вслед за ним и, увидев его, воскликнула. «Я пришла сообщить тебе новость, политическую новость. Я хотела, чтобы ты заработал 50 тысяч франков, даже больше, при желании». Он мгновенно смягчился. «Каким образом? Что ты имеешь в виду?» Вчера вечером я нечаянно подслушала разговор моего мужа С Ларошем. Дюруа насторожился. Ну так в чем же дело? Они собираются захватить Марокко. Чушь! Я завтракал сегодня у Лароша, и он мне почти продиктовал план действий нового кабинета. Нет, мой дорогой, они тебя надули. Они боятся, как бы кто-нибудь не узнал про их махинации. Сядь, сказал Жорж и сам сел в кресло. Ну так вот, Экспедиция в Танжер была решена еще в тот день, когда Ларош стал министром иностранных дел. К этому времени облигации марокканского займа упали до 64-65 франков, и они скупили их все до одной. Ну а теперь затевается экспедиция, и как только мы будем в Танжере, французское правительство сейчас же обеспечит заем. Наши друзья заработают миллионов 50-60 «Понимаешь, в чем штука? Понимаешь теперь, почему они боятся решительно всего? Боятся малейшей огласки?» Он призадумался. «Не мешало бы, однако, этим воспользоваться», – пробормотал он. «Купить заем еще не поздно», – сказала она. «Каждая облигация стоит всего 72 франка». «Да, но у меня нет свободных денег», – возразил он. Она умоляюще посмотрела на него – Я об этом подумала, и если ты меня хоть чуточку любишь, будь добренький, будь добренький, позволь мне дать тебе взаймы. Ну, ладно, — сказал он, — не помни себя от радости. Она вскочила и, обхватив руками его голову, начала целовать его. Он тихонько оттолкнул ее. Со времени покорения Марокко прошло два месяца. Захватив Танжер, Франция сделалась обладательницей всего африканского побережья Средиземного моря до самого Триполи и обеспечила заем аннексированной страны. Говорили, что два министра заработали на этом до 20 миллионов и почти открыто называли имя Ларош-Матье. А про Вольтера весь Париж знал, что он убил двух зайцев. Миллионов 30-40 нажил на займе, И от 8 до 10 миллионов на медных и железных рудниках, а также на огромных участках земли, купленных за бесценок еще до завоевания и перепроданных колонизационным компаниям на другой день после французской оккупации. В какие-нибудь несколько дней он стал одним из властелинов мира, одним из всесильных финансистов, более могущественных, чем королик одним из тех финансистов, перед которыми склоняются головы, не имеют уста и которые выпускают на свет Божий гнездящиеся в глубине человеческого сердца низость, подлость и зависть. Это уже был не Вольтер, который никому не внушал доверия, издатель подозрительной газеты. Теперь это был господин Вольтер, и он захотел наглядно доказать это». Узнав, что князь Карлсбургский, владелец одного из самых роскошных особняков на улице Фабур-Сан-Тоноре с садом, выходившим на Елисейские поля, находится в затруднительном положении, он предложил ему в 24 часа продать эту недвижимость со всей обстановкой, не переставляя ни одного кресла. Он давал ему 3 миллиона. Прельстившись суммой, князь согласился. На другой день Вольтер уже устраивался на новом месте. Но тут у него появилась другая мысль. Мысль, которая могла прийти в голову только завоевателю, желающему победить Париж. Мысль, достойная Бонапарта. В то время весь город ходил в комиссионный магазин «Жака Ленобля»,